Том второй. Даниэль Бенашер. Последняя надежда. Автор Шен Александр Андреевич. Может кто-то, я не знаю, смысл иной во всем постиг. Может истина иная всех помирит и простит. Пусть терпение продлится. До скончания веков. Пусть запомнят наши лица У последних берегов. Константин Никольский Глава первая Тревожный шум белой звезды Отбив прощальную телеграмму королю Лоигайре Третьему, Дани повел свой корабль по окружности, соответствующей радиус-вектору Грайне, относительно центра галактики. Время летело вахта за вахтой. Прошло уже две недели, а подходящих звезд обнаружено не было. На пути искателя лежал один из спиральных рукавов галактики с повышенной плотностью звезд и газа. Здесь вряд ли найдутся старые желтые звезды, зато полно молодых, белых и голубых массивных звезд. Живут они недолго. В таких системах даже планета сформироваться не успевают, поэтому данный тип звездного населения нас мало интересует. Так рассуждал капитан, отдавая приказ пересечь рукав галактики не по намеченной окружности, а перпендикулярно, уводя таким образом свой корабль дальше, в сторону периферии галактики. Пройдя рукав, Дани с разочарованием обнаружил, что старые звезды этой области в основном мелкие а те, что покрупнее, не обладают высокой металличностью, и, следовательно, вряд ли удастся около них обнаружить планеты, подобные бирке. Двойных звезд здесь было много больше, чем одиночных, среди них встречались и звезды нужного спектрального класса, но в двойных системах представить себе стабильную орбиту планеты на срок более 500 миллионов лет было невозможно. Сменные астрофизики неизменно докладывали, что подходящих звезд не обнаружено. Дани уже начал отчаиваться и думать, что обнаружение Грайне было фантастическим везением. Однажды, уже приготовившись ко сну, Дани подумала о сестренке. Что-то давно она не заходила пообниматься на ночь. Как вышла замуж, забыла совсем. Теперь салоном обнимается. Впрочем, наверное, это правильно. Так и должно быть. Вдруг Дани почувствовал нахлынувший волной шум Ментоса как будто он был не в космосе, а на большом стадионе. Шум продолжался минуты две, а потом также внезапно стих. Промелькнула мысль. А вдруг это реально живая планета? Дани вскочил с дивана, бросился к резервному пульту и нажал красную кнопку принятия решения. Перехватив у вахты управление кораблем, он вывел скважность и тягу на ноль, потом вывел этаки большой мощности. На вахте была вторая смена. «Это Натаниэль! Что случилось, капитан? Почему мы легли в дрейф?» Даня включил общую связь, чтобы все его слышали. «Мне показалось, что мы пролетели планету, населенную жизнью. Я почувствовал необычный шум Ментоса, очень мощный. Даже сурдокамера не понадобилась. Что скажет астрофизик, Сара? Что там у тебя? Что за звезды мы проследовали?» «Ты знаешь, Даниэль, ничего особенного, ничего подходящего». — Я сейчас пересмотрю все записи. Программа могла, конечно, и пропустить что-то стоящее. — Дани, это я! — зазвучал в динамиках голос Эстер. — Ты прав. Мы с Алоном не спали, и я тоже это почувствовала. Меня аж передернуло. Мурашки пробежали. — Вот, значит, как. — Натаниэль! Хискияху! Слушайте мою команду! Я отдал управление на главный пульт. Вводите скважность и тягу и закладывайте вираж на 180 градусов. Ложимся на обратный курс. Эффективная скорость 10 тысяч световых, то есть 1% нашей обычной крейсерской. Будем искать таинственный источник шума. Эсти, мы с тобой идем в сурдокамеру, я поняла. Сейчас приду, оденусь только. Сара, пожалуйста, привлеки своих коллег, позови Леору и разбуди Идит. Наблюдайте в шесть глаз. И вообще всех, кто не на вахте, прошу принять участие. Напоминаю, ищем желтую звезду спектрального класса от Гимил 1 до Гимил 3, непременно с высокой металличностью. Принято, капитан, ответила Сара. Через 10 минут Дания и Эстер сидели в своих ложементах в сурдокамере и ждали. Корабль следовал обратным курсом. И вот, через час и двадцать минут, необычный шум появился снова. Говорит, капитан! «Натаниэль, ложимся в дрейф!» «Принято!» «Как тебе это, Эсти?» «Такой мощный сигнал! И какой-то тревожный просто мороз по коже!» «Ты очень точно сказала!» «А сможем ли мы определить направление на источник?» «Давай я попробую!» Эстер положила руки на опору и стала поворачивать камеру мысленными приказами. Проверив три направления, она сказала. «Ничего не получается, шум слишком сильный, я не чувствую разницы!» Я тоже не чувствую, как будто мы на поверхности планеты, где живет миллиард людей. Попробуем ослабить сигнал с помощью корабельного экрана. Дани ввел 10% мощности, потом добавил до 20%. Так, хорошо. Дани, давай я снова поищу. Эстер стала вертеть сурдокамеру, обходя круг за кругом всю сферу. Дани сосредоточился на своих ощущениях. Нашла! Есть направление! Да, мне кажется, ты определила вектор правильно. Давай посмотрим теперь в телескоп на то, что мы нашли. Дани включил экран, на него выводилось изображение с телескопа, точно следовавшего за направлением главной оси сурдокамеры. Что это? Эсти, посмотри. На взгляд эта звезда совсем не желтая, скорее белая. Согласна, даже вроде в голубизну отдает. Запусти программу анализа спектра. Лучше пусть ученые посмотрят. Сара, это капитан, проанализируй звездочку, на которую смотрит наш телескоп. По шуму Ментоса мы с определили именно это направление. Что скажешь? Сейчас посмотрим. Это белая звезда спектрального класса Алиф-1. Можно сказать, почти голубая. Сириус А. Визуально звезда одиночная, но по смещению линий на краях диска можно сказать, что вращается она необычно медленно. Спрашивается, куда же делся момент вращения? Возможно, эта система содержит довольно массивный невидимый компонент, Sirius B. Возможно, звезда двойная, и вторая часть системы уже проэволюционировала и превратилась в белого карлика или нейтронную звезду. Во всяком случае, эта система не тесная, и второй компонент мы сможем увидеть или почувствовать гравиметром, если подойдем поближе. Расстояние до звезды от нас 16 световых лет, возраст звезды примерно равен 230 миллионам лет. Звезда просуществует на главной последовательности еще около 650 миллионов лет, после чего, пройдя через стадию красного гиганта, сбросит оболочку и станет белым карликом. Металличность звезды очень высока, содержание железа в три раза выше, чем у Шемиша. Это подтверждает гипотезу о проэволюционировавшем втором компоненте системы, который, сбрасывая оболочку, обогатил металлами своего меньшего собрата. Избыток инфракрасного излучения от системы говорит о наличии в ней большого количества пыли. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что сейчас каменных планет в системе нет. Возможно, они образуются в дальнейшем, лет это через миллиард. Но это будут холодные миры, освещаемые остывающим белым карликом. Так что существование жизни в этой системе, увы, исключено. «Это-то я понимаю», — ответил Дани. «Но откуда же тогда этот шум?» «Как думаешь, Эсти?» «Надо подойти поближе к звезде, может, что-нибудь прояснится. Ведь для космолета класса «Гиперлинтер»» Каких-то шестнадцать световых лет, это не крюк. Так и сделаем. Натаниэль, курс на белую звезду, на оси нашего телескопа. Входим в систему и ложимся в дрейф, будьте осторожны, там есть белый карлик или даже нейтронная звезда. Принято, капитан, через восемь с половиной минут будем на месте. При подходе к системе белой звезды выяснилось, что там действительно присутствует белый карлик с массой порядка шемиша что оказалось больше, чем обычно бывает у таких звезд, и что расстояние между звездами равно 2,67 световых часа. Натаниэль, поднимайтесь над плоскостью орбиты на 20 световых часов и ложитесь в дрейф. Надо осмотреться. Выполнено, капитан. Сара, прокомментируй, пожалуйста, что мы видим. Вижу, что на одной линии с белой звездой, к которой мы подошли, была еще одна, и это одиночная гимель 2 «Это она, Даниэль. Это точно она!» «Солнце. А металличность?» «Практически равна шемишу. А вот чуть в стороне, вроде бы, тоже Гимил 2 «Это звезда тройная, спектральные классы компонентов Гимил 2 ты угадал. Каф-1 и Мем-5,5. Альфа-Центавра. «Да, это не подходит на роль светила жизни. А вот та, справа внизу и подальше, Дельта-Павлина. Одиночка, спектральный класс Гиммел-7. Она бы годилась, но она уже сошла с главной последовательности и повысила свою светимость на 60%. Если там и была живая планета, то к настоящему моменту вряд ли она таковой осталась. Правда, если говорить о железокаменных планетах вообще, то там они быть могут. Ее металличность очень велика, 240% от Шемиша. А вот это? Это Кассиопеи. Чуть правее соседней белой звезды, той, что слева от нас. Процион. Это тоже не подходит. Во-первых, она двойная. Правда, один из компонентов имеет спектральный класс Гимел 0 Зато второй всего лишь КАФ-7. Во-вторых, металличность низкая. Понятно. Ну, тогда, Натаниэль, отправляемся в систему желтой звезды, о которой Сара говорила «это она». Как мы ее назовем, капитан? Хотел сказать «Хаим Бет», но поскольку там есть жизнь, я думаю, надо спросить у аборигенов, как она называется, чтобы не получилось как с Грайне. Ладно, название дадим позже. Я ввожу обычный крейсерский режим, миллион световых. Через пять минут будем там. Говорит капитан, Аарон, Рут, Тамар и Алон, будьте готовы к анализу планет. Сара, Леора и Эдит, как только ляжем в дрейф, «Приступайте к поиску планет!» «Натаниэль, подходим к желтой звезде на один световой час и ложимся в дрейф!» «Дальнейшими маневрами руководит Сара!» Весь экипаж искателя прильнул к экранам. Пропустить начало исследования обитаемой звездной системы было невозможно. Через 10 минут Сара взяла слово. «Вижу две крупные планеты, это газовые гиганты, и они расположены вне зоны обитания. По ним построена плоскость эклиптики». Искатель близко расположен к этой плоскости, поэтому, Натаниэль, поднимись над плоскостью на один световой час, тогда мы увидим все планеты. Выполняю. Готово. Сара продолжила. Программа поиска планет отработала и выдала результат. В системе 8 планет, с пятой по восьмую газовые гиганты, самая крупная пятая планета. За орбитой восьмой планеты имеются небольшие тела, очевидно захваченные системой так как они не лежат в плоскости эклиптики. Теперь о планетах железокаменных. Их четыре. Первая мала для нормальной гравитации и не имеет атмосферы, расположена слишком близко к звезде. Вторая имеет плотную атмосферу, кислород не определяется, пока о ней ничего больше сказать нельзя. Третья голубая, в атмосфере присутствует кислород, и она расположена посередине зоны обитания. Если в этой звездной системе есть жизнь, то она, вероятнее всего, именно на третьей планете. И, наконец, четвертая имеет сильно разреженную атмосферу, и она по размеру меньше третьей. Кислорода нет. Все планеты, кроме первой и второй, имеют спутники. Спутник третьей необычно велик, но все же не настолько, чтобы иметь атмосферу и быть обитаемым. Отлично, Сара. Итак, пилоты, идем к третьей планете. Прятаться пока не будем. Выходим на полярную круговую орбиту радиусом 60 тысяч километров и приступаем к изучению. Аарон пытается обнаружить искусственные гравитационные волны аборигенов. Лугает, пожалуйста, помогите ему в этом. Рут запускает скоростные зонды. Тамар и Алон исследуют околопланетное пространство на электромагнитных волнах с целью обнаружить искусственные спутники и проверить возможность радиоперехвата. Астрофизики Сара, Леора и Эдит. С помощью гимел телескопов пытаются определить возможные источники радиации на планете. Для всех остаюсь на связи, капитан. Работа закипела. Весь экипаж завороженно смотрел на планету, кое-где подернутую облачностью и напоминающую голубой мрамор. Совсем как родной рец. Через полчаса начались доклады исследователей. Первое слово взяла Рут. «Капитан!» Мои зонды спустились до высоты 400 километров над поверхностью и собрали множество данных. Самое удивительное то, что спутников вокруг планеты крутится великое множество. Но об этом, я думаю, Алон лучше расскажет. Теперь по планетологии. Расстояние до звезды в настоящий момент равно 8,172 световой минуты. Предварительное вычисленное значение эксцентриситет орбиты – 0,17 тысячных. Полярное сжатие планеты 0,34 тысячных Полярный радиус 6357 километров Средний радиус 6371 километр Ускорение свободного падения на экваторе 0,983 тысячных грава. Период вращения пока приблизительно 23 часа 40 минут. Средняя плотность 5,52 кг на литр. Наклон оси относительной эклиптики 23,44 градуса. Сезоны года выражены сильно. Усредненная температура по всей поверхности 16 градусов. На 2 градуса больше, чем на Эреце. Усредненная альбедо 0,367. Похоже, имеет место тепловой дисбаланс. При наблюдаемой светимости звезды, на этом расстоянии и при таком альбедо, температура должна быть 13,5 градусов. То есть, возможно, цивилизация использует неразрешенные у нас источники энергии. К слову сказать, на ночной стороне наблюдается электрическая иллюминация. Электроэнергию не экономят. Идем дальше. Состав атмосферы. Кислород 19,938%. Азот 78,8%. Углекислота процента, водяной пар около 1%, аргон 93%. Остальное другие благородные газы. Воздух пригоден для дыхания. Это приятно. Продолжай, пожалуйста. Суша составляет 29,2% поверхности планеты, или 148,94 миллионов квадратных километров, следовательно, оптимальная численность населения должна составлять 148 миллионов человек. Но похоже, людей здесь много больше. Искусственное освещение на ночной стороне говорит об этом. Множество городов, и все они залиты электрическим светом. Правда, распределены крупные города крайне неравномерно. Насчитало шесть континентов и один очень крупный остров в Полярной области. Для определенности будем считать этот остров северным. Частично он покрыт ледником и размером он напоминает Паданорам. Один из континентов занимает Южную Полярную область и большей частью тоже находится подо льдом. Два континента вытянулись с севера на юг, они соединены узкой перемычкой в районе северного тропика. Крупный континент расположен в экваториальной зоне, большая его часть находится в северном полушарии и представляет собой великую пустыню. В южной части этот континент сужается, с севера и с северо-востока к центральному континенту примыкает огромный самый большой континент, назовем его северо-восточным. Он занимает большую часть поверхности северного полушария и отделен от центрального континента небольшими морями. В южном полушарии имеется небольшой континент с островами около него, и между этим южным континентом и северо-восточным имеются многочисленные крупные острова в экваториальной зоне. А горы есть? О да, гор много. По краю двух западных континентов тянется огромная горная страна вдоль всего океана. От самого севера до самого юга. Южная часть центрального континента значительно приподнята. На его востоке высокие горы. Но самая большая и высокая горная страна находится на северо-восточном континенте. Горные пики здесь достигают высоты в 8 километров над уровнем океана. А вулканы есть? Есть. И их очень много. Не так много, как на Бирке, но все же. «Каков примерно возраст звезды?» — спросил Дани. «Это Леора. По моим прикидкам, звезде четыре с половиной миллиарда лет. На главной последовательности ей жить еще, по крайней мере, четыре миллиарда лет, а потом она начнет разогреваться. Тогда, если система так стара, почему столько вулканов?» «Это Рут. Ты забыл про огромный спутник, капитан». Приливные взаимодействия, вот что не дает недрам успокоиться. Ах, да, спутник, конечно. Ладно, планета действительно уникальная. Теперь хотелось бы понять, что за существа на ней живут. Кто создал цивилизацию, вырабатывающую огромное количество электроэнергии? Аарон, тебе слово. Мы с Лугайдом как ни старались, гравитационных передатчиков не обнаружили. Похоже, этой цивилизации тахионный генератор неизвестен. Что ж, так даже лучше, это говорит о том, что Хары здесь не присутствует. Говорит Идит. Хары здесь не выживут, капитан. На планете полно радиоактивных объектов. гимел спектры свидетельствуют о наличии Стронция-90 и Цезия-137. Это урановый цикл, Даниэль. Скорее всего, они используют энергию распада урана-235 и не обошлось без утечек осколочных элементов. Вот это прискорбно. Неужели цивилизация и здесь пошла по стопам наших романцев и эллинов? Если эту планету придется спасать, то скорее не от Хара, а от самих же жителей. Какой ужас. Как же они могли, какие же они глупые. Ладно, надо продолжать исследования. Выводы делать явно рано. А что у нас на электромагнитных волнах? «Алон, тебе слово». «Пусть сначала Тамар выскажется, а я потом добавлю очень интересное наблюдение». «Давай, Тамар, что удалось выяснить?» «Во-первых, скажу, что спутников вокруг планеты вьется очень много, но все они мелкие. Их орбиты расположены на самых разных высотах, от 290 до 35786 километров». Последняя цифра – это высота экваториальной стационарной орбиты над уровнем океана. Есть еще, правда, спутники с сильно вытянутыми орбитами. Их назначение пока не ясно. Можно предположить их роль в качестве средства наблюдения за пространством. Теперь о стационарных спутниках. Их много, около четырех сотен. И все они используются для ретрансляции. В основном перехватывается цифровой поток.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 Войти в атмосферу и обследовать всю поверхность с малых высот. Один-два километра. Больше обращайте внимание на города. Необходимо записать хотя бы по пять минут сигналы местных аналоговых радиостанций, если, конечно, таковые найдутся, и нанести на глобус их координаты. Нами на Ты прослушиваешь записи, и если язык узнаешь, сообщаешь сразу по общей связи. Тогда будем действовать в той местности, где язык будет найден. Если не повезет и знакомых языков обнаружить не удастся, придется захватить трех-четырех пленников и тогда в течение года выяснять у них значение слов. А ты сможешь отличать незнакомые языки друг от друга? Смогу. Я уже насчитала двенадцать. Я полагаю, ты хочешь, не определить территорию распространения для каждого? Совершенно верно. Территориальная распространенность языков выявит их значимость и позволит определить точки захвата пленников. Итак, бахуры, два часа на подготовку и в добрый путь. Напоминаю, прежде чем стартовать, каждая из вас должна получить прогноз УСТР. На поверхность не высаживаться, огнем на огонь не отвечать. Защиту от столкновения установите в режим без компенсации смещения. То есть, если в вашу скафу попали, то для противника она просто исчезает. Всем все понятно?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 Наверное, на этой планете тоже были эти народы и тоже не выжили, думала Наами. Так же, как и в современном арамейском, полно научных терминов из этих мертвых языков. Мертвых, потому что ни одна из 150 прослушанных записей не соответствует полностью этим языкам. Повезло Наами после шести часов изнурительной работы. Язык на очередной записи оказался знакомым. Вот оно! Чудо!